И вот достаточно ничтожного куска, кованного, отточенного железа, чтобы осознать, подобно двум недвижным утесам, во веки веков противостоит человек человеку. Сердце его сжалось, но он, пересилив себя, улыбнулся улыбкой, в которую вложил всю свою нежность и любовь. Затем извлек из кармана связку ключей, И с болью в сердце сказал, спрячь кинжал на Найи и защищай им жизнь в своем одиночестве. Да возьми в придачу эти ключи, а не от Барсибского дворца. Ты отказываешься от них? Ну что ж, он посмотрел на нее долгим взглядом, затем откинул увенчанную драгоценным камнем крышечку на перстни и всыпал в углубление под нею щепотку пепла.